Глава четвертая. Излишний пыл Гавроша. Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу вель одрет и, не встретив там даже собаки, нашел уместным затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило.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 Передёргивалось точно рваное белье, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один. Дело происходило ночью. Этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты. Внезапно он остановился. Прервем романс, сказал он. Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот. То, что в живописи, называется ансамблем, иначе говоря, некое существо и некую вещь. Вещь была ручной тележкой, а существо — спавшим на ней овернцем. Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли. Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу. Это был вощик крепко выпивший и крепко спавший. — Вот на что годятся летние ночи, — подумал Гаврош. — Овернц засыпают в своей тележке, после чего тележку берут для республики, а Овернца оставляют монархии. Его осенила блестящая идея — Тележка отлично подойдет для нашей баррикады. Овернец храпел. Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а Овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги. И минуту спустя пьяница, как ни в чем не бывало, покоился, растянувшись на мостовой. Тележка была свободна. Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил с собой все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, изъятый у какого-то плотника. Он написал «Французская республика! Тележка получена!» и подписался «Гаврош». Потом засунул записку в карман плисового жилета, продолжавшего храпеть У Вернса, взялся обеими руками за оглобли и, празднуя победу, пустился во всю прыть с грохочущей тележкой в сторону центрального рынка. Это было опасно. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев в предместье. Встревоженный отряд зашевелился, на походных койках поднимались головы, два битых фонаря, песенка, распеваемая во все горло. Этого было слишком много для улиц трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уличный мальчишка Уже сейчас бесновался в этой мирной округе, подобно забившейся в бутылку мухи. Сержант Аколодко прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный. Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения сержанта и вынудил его произвести расследование. Их тут целая шайка, воскликнул он. Пойдем посмотрим, только тихонько. Было ясно, что гидроанархия вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале. Сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни. У самого поворота с улицы Вьейль-Одриэт гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем. Гаврош опять остановился. «Смотри-ка», — удивился гаврош, — «он тут как тут». Добрый вечер, господин общественный порядок. Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго. — Ты куда идешь, оборванец? — крикнул сержант. «Гражданин — Гражданин! — сказал Гаврош. — Я вас еще не назвал буржуа. — Почему вы меня оскорбляете? — Ты куда идешь, шалопай? — Сударь, может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания, — ответил Гаврош. — Я тебя спрашиваю. — Куда ты идешь, негодяй? — У вас очень милые манеры выражаться. Право вам не дашь ваших лет. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков. — Куда ты идешь? Куда идешь? Куда говори, бандит? — Какие скверные слова, — заметил Гаврош. — В следующее кормление, перед тем, как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот. Сержант выставил штык. «Ты скажешь, наконец, куда идешь, злодей?» «Господин генерал!» — ответил Гаврош. «Я ищу доктора для моей супруги. Она рожает!» «К оружию!» — крикнул сержант. «Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, верх искусства сильных людей». Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела... Значит, тележка должна и выручить. В тот миг, когда сержант готов был ринуться на гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи бешено, покатила на него. И сержант, получив удар в брюхо, кувырком полетел в канаву, а его ружье выстрелило в воздух. На крик сержанта выспали солдаты. Каждый выстрелил по разу наугад. Затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять. Эта пальба продолжалась добрых четверть часа. Пули нанесли смертельные раны нескольким оконным стеклам. Тем временем Гаврош, со всех ног бросившийся назад, остановился улиц за шесть от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу на углу улицы красных сирот. Он прислушался. Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Этот выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, оказался, по-видимому, живучим и держится уже с полвека. Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью. — Так, — подумал он, — я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался в сласть, но я потерял дорогу. Хочешь, не хочешь, а придется дать крюк. Только бы вовремя вернуться На баррикаду. Он пошел дальше. Ах, да, на чем же это я остановился? Постарался припомнить он на бегу. И снова запел свою песенку, ныряя из улицы в улицу. И в темноте, постепенно затихая, звучало. Скосило время нас, как травы, но твердый на их бастилий строй. Друзья, долой режим гнилой, мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой? Сразимся в кегле для забавы. Где шар? Один удар лихой, и трон бурбонов стал трухой. Мои красавицы, куда вы? Умчались пестрой чередой. Бледнее в Лувре ждут расправы. Народ монархию долой, мети железную метлой. Мои красавицы, куда вы? Умчались пестрой чередой. Решетки не задержат лавы. «Ах, Карл, десятый срам какой! Летит за дверь и в грязь башкой! Мои красавицы, куда вы умчались пестрой чередой?» Вооруженное выступление караула оказалось не безрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка. Приключения Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, это одно из самых страшных воспоминаний старых буржуа море и запечатлелось о новых памяти следующим образом — ночная атака на караульное помещение королевской типографии.